Надобно заметить, что Джо любил своих родителей безгранично, в особенности отца. Он страшно тосковал о них, беспрестанно о них думал, а между тем даже поговорить о них ни с кем не решался, ввиду тех обстоятельств, при которых он покинул родной кров. Он понимал теперь всю опасность создавшегося положения. Если его схватить, то ему придется пожертвовать или отцом, или собой». Взвесивший все в своем уме, он стал раздумывать, как ему поступить. Пойти домой и рассказать все майору Макшену? Джо был убежден, что майор ему поверит. Но ведь тогда придется рассказать майору тайну, от которой зависит жизнь Джо. Нет, этого сделать нельзя. А с другой стороны... Уйти от мистера и мистрис Макшен после того, что они для него сделали, будет большой неблагодарностью. Он долго думал, ломал голову и, наконец, решил, что надо уйти, потому что больше ничего не остается. Но при этом написать Макшену письмо с объяснением, в чем дело. Дорогой сэр, не сочтите меня неблагодарным. Вас и мистрис Макшен я люблю всей душой. но я встретил одного человека, который меня знает лично и собирается выдать полиции. Я убежал из отцовского дома не по случаю браконьерства, как я сказал, а по случаю убийства. Но я в этом убийстве не виноват. Это единственная тайна, которую я от вас имел, но открыть ее вам я никак не мог, потому что она не моя. Опровергнуть обвинения я не могу, да и не стану опровергать». Ухожу я теперь от вас, потому что меня случайно открыл один человек, который, видимо, собирается донести на меня полиции. Вероятно, мы с вами больше никогда не увидимся. Больше я сказать ничего не могу, кроме того, что буду вечно молиться Богу за вас и за мистрис Мэкшен, с благодарностью вспоминая вашу доброту ко мне и вашу ласку. Преданный вам Джо Мэкшен». После возвращения из Петербурга Джо по желанию своих благодетелей стал называться Джо Макшеном. Он очень был рад этому, хотя еще и не вполне ясно понимал тогда, как для него удобна и полезна эта перемена фамилии. Написавши письмо, Джо горько заплакал, но сейчас же унялся. В школе нет места для выражения интимных чувств. Он сделал все заданные задачи, Повторил все уроки и держал себя так, как будто с ним ровно ничего не случилось. Это был в полном смысле слова «маленький стоик». Ночью он вместе с другими мальчиками ушел в датуар спать. Здесь ему удалось собрать небольшую частицу своего гардероба. Завернувши ее в платок, он в час ночи спустился по лестнице вниз, положил письмо к Макшену на стол в зале, Отворил заднюю дверь, перелез через решетку рекреационного дворика и вышел на улицу искать счастье. Джо приобрел большую опытность со времени своего ухода из родительского дома. Он всегда был очень умным мальчиком, а теперь сделался еще способнее к энергичным решительным действиям. За это время он очень развился и умственно, и физически. Много перевидал, много пережил. Много передумал и перечувствовал Обо всем наслышался У него от природы были очень тихие, приличные манеры А теперь из него вышел настоящий молодой джентльмен Мальчик из хорошего дома Вообще это был уже не ребенок, а юноша-подросток С неукротимым мужеством и с большим присутствием духа Страха перед чем бы то ни было он не знал Боялся только одного — как бы ни открылось преступление его отца. И вот он опять шел на неизвестное, с маленьким узелком белья в руках, с тремя гинеями в кармане и с целым миром перед собой.